Глава 31. Мэри Шелли Блэк. Доктор подписал мои документы на выписку в тот же день, когда окончилась война, 11 ноября 1918 года. Где-то в городе свистели и взрывались фейерверки, и увидев, что я вздрагиваю от этих резких звуков, медсестры рассказали мне, что немецкая делегация подписала договор о перемирии, чтобы положить конец войне. Далекие битвы больше не будут похищать разум и жизни наших мальчиков и мужчин, хороняя их в темном чреве окопов. Черным воронам придется искать себе поживу в другом месте. На протяжении последних суток перед выпиской меня терзали пересоленным супом, а также прикосновением холодных пальцев из стетоскопа, которыми тыкали мне в голову и грудь, а также обследованием глаз и ментального здоровья. А затем чопорные следователи в темных костюмах выспрашивали у меня все о Джулиусе и мистере Дарнинге. Они сообщили, что Грант и Грейси поделились с ними информацией о местонахождении Джулиуса в ночь смерти Стивена. Однако офицеры также предупредили меня, что состоится суд, который способен вскрыть настоящий кошмар. В процессе обыска в фотостудиях обоих парней мы обнаружили ужасные фотографии. Произнес детектив постарше, в голосе которого не слышалось даже намека на сочувствие. «То, что вам предстоит увидеть и услышать, способно повергнуть шестнадцатилетнюю девочку в шок. Боюсь, это поистине жуткие вещи не для нежных девичьих глаз и ушей». «О, какие же вы глупенькие наивные мужчины!» Я устала, покачала головой, искренне сочувствуя их неосведомленности. Совершенно очевидно, что вы не были 16-летней девочкой осенью 1918 года. С головой, обернутой бинтами, на ногах подкашивающихся от долгого бездействия, я брела со своей черной сумкой между дрожащими и сипящими телами к выходу из больницы. Резкий сладкий запах шампанского на радостях, откупоренного врачами, смешивался со зловонием лихорадки, колышущимся над койками вокруг меня. У меня сжималось сердце при виде того, как страдают эти люди, несмотря на то, что кошмар заканчивался. «Выздоравливайте», — говорила я им, идя по белым коридорам. «Пожалуйста, выздоравливайте». Война закончилась. Ее больше нет. Не упустите возможности порадоваться. Боритесь. Подойдя к последнему коридору, я замерла. Узнала лицо пациентки, сидевшей на одной из коек у правой стены коридора. Она ела суп, скрестив ноги под латанным зеленым одеялом и поставив миску на колени. Если бы она сидела лицом в другую сторону, я бы прошла мимо, не заметив ее. Ее белокурые волосы стали белоснежными. «Тетя Эва!» Я подошла ближе, чтобы убедиться в том, что карие глаза за круглыми очками и в самом деле принадлежат ей. «Боже мой! Тетя Эва! Это ты!» Я ввела руками ее худенькие плечики и сжала так крепко, как только могла, не причинив ей боли. «Ты не умерла. Значит, твои ноги не были черными. Я была готова поклясться, что они черные». «Мы решили». Она с облегчением прижалась к моим волосам. «Мне говорили, что ты здесь, что ты борешься с гриппом и восстанавливаешься после сотрясения мозга. Я так о тебе переживала. Меня только что выписали. «Ой, я так рада, что ты не умерла». Мы целую минуту, если не больше, сидели, обнявшись, глотая слезы, пытаясь поверить в то, что мы обе реальны и не собираемся исчезать. Я обкладывала тебя луком и сходила с ума от беспокойства. Я опустилась на колени перед ее кроватью и была так уверена, что все мои усилия отщетны. Твое лицо было коричневым, и какой-то мужчина, живущий неподалеку, помог мне отправить тебя на скорой. Он нес тебя как герой. Какой мужчина? Ну, «Он уже женат». «Мы решили». Ее щеки покрылись легким румянцем. «Я спросила не потому, что меня это интересует. Я хочу знать, кого мне благодарить». «О, я покажу тебе, где он живет, когда мы обе будем дома». Я схватила ее холодную ладонь. «Ты ведь сможешь вернуться домой, правда?» «Да». Она поправила миску на коленях. Температура спала. «Я просто должна набраться сил». Чувствую себя так, будто меня переехал поезд, оставив умирать на путях. Я тебя отлично понимаю. Мне кажется, я похудела как минимум на пять килограммов. Ты только посмотри на мою блузку. Я потянула за свободную ткань, болтающуюся над поясом. Я похожа на огородное пугало. Но твои чудесные волосы по-прежнему каштановые. Она провела пальцами по моей шевелюре. Я посидела. Верно. Я прикусила нижнюю губу. Возможно, это временно. И вообще, на самом деле, цвет потрясающий. Они могут выпасть, как у Грейси. Я уже видела выпавшие пучки. Не обязательно. Подумать только. Недавно я переживала из-за того, что они слишком короткие. Она зажала рот ладонью, ее плечи затряслись, как будто она смеялась или плакала, либо то и другое одновременно. Ш -ш -ш. Я помогла ей выровнять закачавшуюся миску с расплескивающимся супом. Это не важно. Ты красивая, потому что дышишь. И не фиолетовая. Мне до сих пор в это не верится. Тетя вытерла глаза за стеклами очков. Услышав о том, что у тебя травма головы, я испугалась, подумав, что ты ходила спасать своего призрака. Мне все время снился Джулиус, который тряс тебя в моей гостиной. Я действительно спасла Стивена. А он спас меня. Теперь он спокоен. Я сглотнула. Мы отпустили друг друга. А, она кивнула. Я рада. С тяжелым вздохом она опустила взгляд на суп. О, мы решили. Я надеюсь, у меня будет достаточно сил, чтобы заботиться о тебе. Будет. Я похлопала по когда-то мощным бицепсам, закаленным во время работы на верфи. Очень скоро ты вернешься домой, и тебе придется мириться с тем, что я разбираю твой телефон и снова из-за всего спорю. Тетя Эва. «Ты сильнее, чем думаешь. В конце концов, ты строишь военные корабли». Уголки ее рта приподнялись в улыбке. «Спасибо». Она снова утерла слезу. «Несмотря на все произошедшее, я рада, что в последние недели ты была рядом со мной. Временами ты доводила меня до белого коления. Но у тебя превосходно получается спасать любимых тобой людей. И у тебя тоже». Она, похоже, собиралась оспорить мое последнее утверждение, но затем закрыла рот и, видимо, согласилась со мной. А пока продолжай есть и отдыхать. Договорились? Я схватилась за ручки своей черной сумки. продолжая выздоравливать и набираться сил. Мне нужно сходить и кое-что забрать на почте, а потом я отнесу свои вещи домой и сразу вернусь сюда, чтобы еще побыть с тобой. Не переутомляйся. Не буду. Обещаю хорошо о себе заботиться. «Ага». Она кивнула. «А вот это было очень похоже на твою мать. Мама хорошо о себе заботилась?» «Да, очень. Тогда, возможно, я попытаюсь следовать ее примеру». Я поцеловала ее в лоб. «Тетя Эва, я тебя люблю. Спасибо за то, что ты жива». Я сжала ее ладонь, подхватила свою сумку и, выйдя из больницы, вернулась во внешний мир. Мои пальцы дрожали, когда я вставляла золотой ключ в замок медной дверцы сейфа Стивена. Внутри я нашла черный кожаный чемоданчик с серебряными тисненными буквами С.Э.Э. Э. Стивен Элиас Эмберс. Я осторожно извлекла чемоданчик из хранилища и тут же на холодном кафельном полу почты, щелкнув его замками, осмотрела сокровища Стивена. На глянцевой фотобумаге, коричневатых и чуть тронутых цветом снимков, мне открылось его видение мира. Золотистые облака надвигались с океана в преддверии заката. Кулики бродили по берегу в морской пене, которая казалась такой же воздушной, как корочка пирога с лимоном безе. Домики калифорнийских миссионеров с потрескавшимися, осыпающимися стенами из выцветшего, необожженного кирпича стояли на фоне безоблачного неба. Поля диких маков оживляли сухую, мертвую пустыню. Бипланы скользили над Тихим океаном, отбрасывая сморщенные тени на тронутые голубизной волны. Я также нашла его более ранние фото из Орегона, которым не доставало четкости и глубины его недавних работ, но все равно они были прекрасны. Мощный Маунт-Худ с его укрытой снегом треугольной вершиной. Стальной мост, переброшенный через реку Иламет в самом сердце Портленда. Одиннадцатилетняя я с одним из моих гигантских белых бантов на голове, примастившиеся на штакетнике, окаймляющим сад перед нашим домом. На обороте этого снимка Стивен написал одно простое слово Шел, как будто это не нуждалось в пояснениях. Мне это понравилось. Я почувствовала себя не такой запутанной и замысловатой, как мне казалось. Он даже включил в коллекцию свой автопортрет, сделанный в декабре 1917 года, незадолго до смерти его отца. Стивен сидел на валунах волнореза напротив своего дома, держа в руках табличку с надписью «Портрет художника в юности». Ветер взлохматил пряди его коротких каштановых волос, и мне казалось, я ощущаю на языке вкус овивающего его соленого бриза. Он улыбался своей улыбкой, от которой у него на щеке появлялась ямочка, которая мне так нравилась, а его глаза были умиротворенными и беззаботными. Внутри чемоданчика также были стеклянные негативы в гнездышках защитных рукавов. Они казались такими хрупкими. Я представила себе, как прихожу с этими сокровищами к его матери, кладу их ей на колени и с помощью его работ убеждаю ее вернуться в мир. «Ты не исчезнешь бесследно», – произнесла я, обращаясь к его лицу на фотографии. «Ни за что. Я сделаю для этого все от себя зависящее». Я провела пальцем по гладкому краю снимка. Обещаю, что попытаюсь не позволить этому миру скатиться в пропасть, а ты знаешь, что я всегда держу слово. Я сложила фотографии обратно и, щелкнув замочком, закрыла крышку чемоданчика. Сжимая в одной руке ручки маминой сумки, а другой крепко держа сокровища Стивена, я вышла из здания почты и пошла домой по городу, празднующему окончание войны. Фор дете -э пыхтили вдоль улиц восторжены пища клаксонами, напоминающими ликующий уток. Американцы всех возрастов, размеров и цветов выбрались из своих наглухо закрытых домов и вспомнили, что это такое – улыбаться и смеяться, обниматься и целоваться. Шутихи и хлопушки трещали и шипели на тротуарах. Из распахнутых окон громыхал гимн. Водители привязали консервные банки к задним бамперам своих машин и фургонов, и воздух наполнился радостной музыкой дребежащих по асфальту жестянок. Празднование проходило на фоне дыма крематориев, груд гробов и траурного крепа, украсившего входные двери домов. И от этого нистовое блаженство победы ощущалось еще острее. Нам удалось выжить, всем до единого, кто высыпал в этот день на улице и плюнул в холодное лицо смерти. Я еще крепче сжала ручку чемоданчика с фотографиями Стивена и собственные сокровища и продолжала брести к своему новому дому на окраине города, укрывшему меня в самый разгар бури. Тяжесть, давившая мне на плечи, слегка отпустила, позволив поднять голову. Теплый ветерок развивал мои волосы. Моя неугомонная душа обосновалась в моем теле. Я была готова жить, готова вернуться в бой.